Западная Сибирь. Через несколько месяцев. В этом году экспедиция обещала стать особенно интересной, хотя бы потому, что белых пятен, мест, где не ступала нога человека, на Земле осталось совсем мало, но в России и в Сибири их до сих пор хватало. По данным орбитальной разведки, район выглядел достаточно перспективно, и когда Басов получил неделю тому назад приглашение поучаствовать, то согласился не раздумывая. Как он искренне считал, кабинетный геолог — мертвый геолог. Но экспедиция это потом. А сейчас на дворе май. Пора, когда распускаются цветы, почки, женщины. Приходишь в университет, и от обилия коротких юбок начинают разбегаться глаза. Вот только если кто-то считает, что оценка в зачетке пропорциональна длине ног то это кто-то всерьез ошибается. Вот и сейчас, выходя с экзамена, Басов оставил позади себя немало разбитых надежд. Впрочем, это, как он считал, и к лучшему. Пускай отсеются 30 недоучек, но десяток специалистов, получившихся на выходе, будут и впрямь хороши. Университетское начальство его понимало, хотя и не поддерживало, поскольку на него давили свои боссы, оперирующие несколько иными показателями, требуя максимально увеличить выпуск при минимальном отсеве. Велотекущая война началась еще до рождения Басова и грозила не закончиться даже после его смерти, так что профессор не обольщался на свой счет и не огорчался. «Это жизнь!» «Привет, Сергей Павлович, ты как?» «Задолбало все. Уйду я от вас». Подвернувшийся под руку собеседник, их декан, мужичок мелковатый, но шустрый и жутко деловой, только рассмеялся в ответ. Подобные разговоры велись с завидным постоянством и звучали всегда одинаково. Впрочем, на месте декана Басов не обольщался бы. Остров он себе, конечно, не купил, но яхту все же построить решился. Сейчас его красавица стоял на стапелях в Комсомольске-на-Амуре, и профессор всерьез подумал над тем, чтобы на все плюнуть и отправиться куда-нибудь подальше от всей этой суеты. Скажем, по осени, когда здесь начнется сырость и мерзость, да в тропические моря. Чем не жизнь? Да ладно тебе, куда ты без нас? Закиснешь со скуки? Не дождетесь. Ага, ага. Вон какой мамон уже отрастил. Питаешься, что ли, хорошо? Не завидуй. И вообще, пока не наберешь приличный вес, Мир под тебя не прогнется. Впрочем, тебе это не грозит. На твой скелет хрен, что нарастает. Декан снова хохотнул и понесся куда-то по своим делам. Он все же был мужик невредный, и против него Басов ничего не имел. Однако, пройдя несколько шагов, Декан остановился так резко, словно по лбу доской отхватил. Не успевший даже с места сдвинуться Басов, удивленно поднял брови. «Случилось чего?» «Ну, да». «Совсем забыл, извини». «Чувствую, что ему очень неловко». «Понимаешь, тут такое дело». «Племянница? Любовница? Просто знакомая?» э -э, «Ладно, понял. Пиши фамилию. Поставлю я ей». «Что там, экзамен?» «Но ну, трояк, не больше». «На остальное, извини, пускай учат». «Хорошо, спасибо. А то всю плешь проедят». «Да ладно», — махнул рукой профессор переживёшь? Посмотрев вслед удаляющемуся декану, Басов перевел взгляд на вырванный из записной книжки лист бумаги. Прочитал фамилию, хмыкнул удивленно. «Вот никогда бы не подумал. Шустер, декан! Ох, шустер!» Потом перевел взгляд на собственный живот. «И где, спрашивается, тут мамон?» «Так, небольшое брюшко. Мужская солидность, не более того». Хотя, конечно, сгонять надо, чего уж там. Впрочем, за лето как раз и слетит, никуда не денется. Прогулки по тайге растрясанию жирка весьма способствуют. Через полчаса, уже за рулем, он с легким раздражением подумал, что с такой жизнью можно и впрямь заплыть салом. По улицам пешком надо ходить, пешком, а не за рулем постоянно. Но мысли остались мыслями а летящая под колеса дорога — дорогой, и к дому он подъезжал, уже забыв об этой мелочи. К его удивлению, там его ждали. У ворот, не слишком удобно расположившись, стоял автомобиль, отечественный, что характерно, хотя и не из дешевых. Подобными, как знал Басов, пользовались все официальные деятели, от мэра до пожарных, им по статусу положено на отечественных ездить — А то из должности 24 часа слететь можно. Теоретически считалось, что это поможет улучшить качество родного автопрома. По факту выходило не очень, но последнее басова интересовало в последнюю очередь. А вот что эта машина здесь забыла, как раз весьма и весьма. Впрочем, вопрос разрешился моментально. Басов еще не успел вылезти из своего танка, а из задней двери чужой машины... Буквально выпорхнул Серегин. Все такой же неунывающий живчик, как и раньше. И улыбка до ушей. «Привет, Сергей Павлович. Как живешь-поживаешь?» «Твоими молитвами, Илья Борисович?» «Значит, я хорошо молюсь», — громко рассмеялся Серегин. «Вон, какой пузо наел». «Да что вас всех... Мое брюхо сегодня волнует», — фыркнул Басов. «Давай в дом. Спрыснем за встречу. Машину отпусти, у меня переночуешь». «Лады». — Завтра вызову. У меня самолет в десять. — Не заморачивайся. В аэропорт я тебя и сам заброшу, — махнул рукой Серегин. — Все, пошли, пошли. Не стой туканом. Проходи в дом. Вот ключи. А я пока машину загоню. — Смотрю, неплохо ты устроился, — заметил Серегин спустя несколько минут, с интересом оглядывая гостиную. — Можно сказать, родовое гнездо, а? — Именно так, — откликнулся Басов, собирая на стол, что Бог послал. Судя по тому, что все не помещалось, Бог сегодня оказался щедр». Серегин вновь рассмеялся. «С таким питанием неудивительно, что брюхо растет. Не собираешься на диету садиться?» «Что я, женщина, что ли?» «Пара месяцев в поле, и сало выпарится». И «Это точно. Опять на все лето?» «Да, только в сентябре вернусь». «Это хорошо. Это очень хорошо. То есть, начиная с октября, ты свободен?» «Ну, можно сказать и так. А что, есть идеи?» — с осторожным интересом спросил геолог. «Как сказать идеи?» Серегин взял стопку, чуть не до краев наполненную прозрачной жидкостью, понюхал. Слеза вздрогнули. Хрустальные стопки породисто звякнули краешками, огненная вода хлынула вниз по пищеводу. Мужчины дружно крякнули и, не сговариваясь, потянулись за закуской». На крепких зубах захрустили соленые огурчики и маринованные грибочки. Потом пришел черед буженины, твердого, только с холода, пахнущего чесноком сала. Затем возлияние повторилось, и пришел черед горячего. В общем, разговор продолжился лишь тогда, когда оба собеседника глядели на мир слегка осоловевшими глазами и воспринимали окружающее через призму сытого желудка. «Ну что, Илья, давай, рассказывай!» — выдавил, наконец, Басов. Говорить было тяжело. Переел. Серегин медленно кивнул. Видно было, что шевелиться ему совершенно неохота. Однако дело прежде всего, и опытный контрразведчик все же собрался с силами и заговорил. «Значит, так. В октябре, хотя, может, статься и чуть позже, но точно до зимы, планируется новая экспедиция. К Сатурну?» «Ты ловил суть. Как раз слегка модернизировали Седова, поставили новый, улучшенный гиперпривод. В общем, садись и лети». «А кто-то говорил, что первым на Сатурн предстоит взглянуть другому человеку», — усмехнулся Басов. «Ну, мы посоветовались и решили». «Мы посовещались, и я решил?» Басов откровенно развлекался. Впрочем, Серега не обиделся. «Вроде того. Хотя там и без меня народу хватало» и в куда больших чинах. В общем, если коротко, кадр ты старый, проверенный, и с тобой работать будет проще. Во всяком случае, тебе можно доверять, а это немаловажно. Да и вообще, собираемся прежней группой. Люда с Владиславой уже дали согласие. Ну и Степана я беру своей властью. Своей властью? Да ты крут. Именно так. Подполковника уже месяц как получил. Поздравляю. «Был секретный майор, стал секретный подполковник?» «Типа да», — усмехнулся Серегин. «Но не суть. В общем, собираем старую команду. Ну и пополняем ее теми, кого не хватает, естественно. Ты как? Всегда готов?» — хмыкнул профессор. «А кто капитаном? Хотим Ирине предложить». «Кресло второго пилота, она уже переросла, если согласится, конечно. А куда ж она денется? Ну, тогда за экипаж». Они выпили еще по одной. Басов расслабленно откинулся в кресле и с выражением максимального благодушия на лице поинтересовался: "И куда ж ты завтра? До «Да Керини лечу, буду ее уговаривать. Но тогда задержишься у меня. Никуда она от тебя не денется. Отдохнешь, на охоту сходим. Думаешь? Убежден. В этот момент раздался негромкий шелест шин и въезжающий двор автомобиль. Скрипнул тормозами. Серегин подхватился посмотреть, сработали рефлексы. Но Басов удержал его. «Не бери в голову, все нормально». «А кто это?» «Жена, естественно. Сестра у меня в отъезде, а мать машину не водит». «Жена? Ну, поздравляю. Я не знал, что ты женился». «Спасибо. А куда деваться?» «Все мы не молодеем, пора и о будущем подумать». «Дома и яхты, это хорошо, конечно». Но кому-то же все это надо будет передать. Вот и женился на старости лет. А в твоей конторе просто не успели узнать. Все буквально на днях случилось. Логично. Еще по одной? Давай. Они как раз наливали, когда по ступенькам с грохотом пулеметной очереди простучали каблучки, и в гостиную влетело элегантное создание в модном деловом костюме. Серегин повернулся, и его челюсть с отчетливо слышным стуком, упала аж до самого пола. Басов, довольный произведенным впечатлением, широко улыбнулся. «Илья Борисович, позвольте вам представить мою жену Ирину Васильевну». «Да мы вроде как бы знакомы уже», — заметным усилием подобрал челюсть контрразведчик. «Ну вот и замечательно. Ир, ты представляешь, нам предлагают поучаствовать в интересном предприятии и довести до конца то, что мы не доделали зимой». «Как ты к этому относишься?» «Сугубо положительно». Ирина села на диван, Орлиным взором окинула сидящих мужчин и поинтересовалась. «А даме что, никто не нальет?» «За успех и за встречу хотя бы». «Я же говорил, не надо тебе никуда лететь», усмехнулся Басов, ловко разливая напитки. «Похоже, ты прав», усмехнулся Серегин, и подумал, что незапланированный отдых с охотой, рыбалкой и прочими радостями жизни — это просто здорово, только вот, похоже, чтобы все это пережить, надо уже сейчас начинать отращивать запасную печень. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Март две тысячи восемнадцатого года звукреиссер елена иволгина читал андрей леонов